Глава 2. Интересно, в самом ли деле сиятельства, то есть самое малое, граф или просто ваше благородие, барон, а то и вовсе не титулованный. Ох, да мне-то какая разница, забрать бы свои вещи и бежать без оглядки от этого поборника справедливости, который на самом деле просто развлекается за мой счет. «Оно, конечно, дело молодое, а девчонка прихорошенькая, как не вступиться?» «Да только что я капитану скажу, когда до него дойдет», — продолжил стражник. «Пусть докажет, что...» — перестала бить жену по утрам, — буркнула я. Тут же едва не прикрыла рот ладонью. «Воистину, язык мой враг мой». Но, на мое счастье, слух у стражника был не такой острый. «Не воровка!» «Что скажешь?» Судя по ухмылке типа с амулетом, он опять услышал то, что для его ушей не предназначалось. «Сказать-то я хотела много чего, но вряд ли кто-то здесь будет рад это услышать, потому блистать красноречием не стоило, разве что все-таки поволокут в каталажку, тогда уж терять нечего, так что пришлось вести себя прилично». В сумке, среди прочих вещей, копия приказа о зачислении в университет на факультет боевой магии. В приказе – три дюжины имен, среди прочих – Леонор Арнелос. Кроме приказа, там лежит билет на жительство на имя Леонор Арнелос. «Стражник» – открыл было рот, но я перебила его. «Если вы хотите сказать, что я успела покопаться в украденном, то в билете на жительство есть описание внешности». Рост пять футов два дюйма, сложение среднее, волосы белые, глаза серые. Пожалуй, полностью зачитывать описание не стоило. Или после этого вы добавите, что я обокрала свою точную копию? Красавчик извлек из сумки папку, в которую я сложила бумаги. Бегло проглядел одну, вторую. Стражник сдаваться не собирался. Уж очень ему не хотелось при всем честном народе признаваться, что был неправ. Мало ли в столице таких пигалец белобрысых. Просто совпало так, что еще одну такую же обчистила. Правду же говорят, вору все впору. А еще совпало так, что из всех столичных стражников мне попался самый дубоголовый. Но и эту мысль следовало придержать при себе. «Как же мне вывернуться?» Красавчик протянул бумаги стражнику. «Я бы не советовал вам упорствовать в своем заблуждении». Тот оттолкнул его руку, побагровев, даже заглядывать не стал. «Я достаточно прослужил в страже, чтобы самому разобраться, кто есть кто!» «Если не желаете приобрести проблемы с родом Арнеллос из Фарии», словно не услышал его тип самулетом. «Насколько я знаю, император тепло относится к своим дальним родственникам». Стражник вытаращил глаза. Я тоже на пару мгновений потеряла дары речи. Неужто в соседней Фарии есть знатный род с такой фамилией? «Я же ее себе придумала вот пару дней назад, когда надо было получать билет на жительство. Звучало красиво и к имени подходило. Имечка-то у меня тоже не здешняя. Жаль не спросить приютскую нянечку, которая в тот год работала, за что она меня эдаким наградила. Драться пришлось научиться раньше, чем читать. Хотя, может, стоит и спасибо сказать». Будь и одно из сонмища Энн или Джейн, наверное, и характер бы другой получился. Поступала бы не на боевой, а на бытовой факультет. Эк вы загнули ваше благородие! Делано рассмеялся стражник. Я мысленно хихикнула. Красавчик успел в его глазах скатиться от сиятельства к благородию. Эдак еще с четверть часа поприпираются и перейдет в разряд «Эй ты!». «Где императора где эта пигалица? Да и будь она из Фарии, не билет на жительство у нее тогда бы был, а проезжая грамота и дворянская грамота». «Узнате свои причуды», — ухмыльнулся красавчик. «Вам ли не знать?» Может, стражник и хотел сказать что-то еще, но тут воришка взлетел пружиной, двинул в солнечное сплетение ближайшему мужику и... Едва тот сложился, сиганул через него, будто играя в чехарду. Приземляясь, оттолкнул женщину даром, что та была раза в три шире него, и помчался со всех ног. «Держи его!» – закричал кто-то. Кто-то засвистел, толпа заколыхалась, потянулась в сторону беглеца. На мой локоть легла чужая рука, потянула в сторону. «Пошли отсюда, пока он занят другим», — горячо и щекотно прошептали мне в ухо. «Но», — пролепетала я, — совершенно не вовремя к щекам прилила кровь, ноги стали ватными, и все, что мне оставалось, подчиниться силе, что неумолимо, влекла меня прочь. Бархатный баритон прошелся мурашками вдоль позвоночника». «Держи, вора!» — закричал за спиной стражник, и этот крик привел меня в чувство. Я заторопилась, но красавчик держал крепко. «Быстро, но не суетись. Спокойно. Дай ему возможность не заметить твое исчезновение». Я мотнула головой, окончательно перестав что-то понимать. «Но...» «Но-но! Нашла тоже лошадь!» – пробурчал он, сворачивая в переулок. «Погоди!» – он замер, прислушиваясь. Я тоже обратилась вслух. Крики «держи вора!», повторившись пару раз, затихли. Про воровку никто и не вспомнил. Потом наступила тишина. Насколько вообще может быть тихо на людской улице? «Баран упертый!» Проворчал парень с амулетом. «Понял ведь, что оплошал до гордыня, раньше него родилась. А ты тоже хороша, язык без костей». «Я?» — я выхватила у него папку с документами, торопливо пролистав. «Все на месте, слава богам». Вырвала из рук сумку, которую парень, впрочем, тут же выпустил. Запихала в нее документы и сорочку. Ее, оказывается, он тоже до сих пор держал в руках. «Да если бы не вы, ваше... сиятельство!» Я выплюнула это именование, будто ругательство. «Вообще ничего бы не случилось! Откуда вы только свалились на мою голову?» «Зови меня, Родерик, к сиятельство «И я тебе помог вообще-то, мелочь ты неблагодарная». «Уж помог так помог». Я начала застегивать пряжку сумки, но пальцы не слушались. «Да кто вас просил влезать? Я бы сама прекрасно справилась». «Я видел, как ты справляешься. Прекрасно. Ничего не скажешь». Да я бы забрала свое и смылась до того, как стражник появился, если бы вы меня не задержали. Нет, надо было все испортить. Он ухмыльнулся. Не смог пройти мимо красивой девушки. Он что, всерьез полагает, что я куплюсь на дешевый комплимент? Да он их наверняка десятками отсыпает, не задумываясь. Лучше проходили бы себе мимо, если бы не ты, не вы. от злости все слова закончились, оставив одни междометия. «Если бы не я, тебя бы сейчас волокли в каталажку за нападение на добропорядочных горожан», — рявкнул он. «Это вор-то добропорядочный!» Красавчик схватил меня за плечи, встряхнул так, что у меня голова мотнулась и зубы стукнули. «Не попала бы ты в вора, даже я не рискну в такой толпе боевыми заклинаниями швыряться!» «Даже?» «Тоже мне боевой маг со стажем в полвека!» Я вывернулась из его хватки. «Да уж побольше, чем у тебя!» Родерик снова поймал меня за плечо. «Ты чем вообще думаешь? Ладно бы в самом деле из рода Арнеллос была. Может, и отделалась бы по учениям. А так, штрафы две недели в яме на первый раз. И кто тебя будет ждать в университете через эти две недели?» Его слова словно окатили меня ледяной водой, напомнив, кто я и кто он. Злость исчезла, сменившись усталостью. Не физическая, а той, что накатывает после серьезной встряски. Зато руки перестали дрожать, и удалось, наконец, справиться с пряжкой. Я закинула сумку на плечо, подняла взгляд. насильных мира сего, следует смотреть открыто и прямо, показывая, что не имеешь никаких дурных помыслов. Что ж, спасибо за все, ваше сиятельство. Против моей воли в голос все же просочился яд. Разрешите идти? Я же сказал, брось этих сиятельств. Он выпустил меня, но вместо того, чтобы отступить, оперся о стену над моим плечом, преграждая путь. «Я, Родерик, если ты с первого раза не запомнила, из чего ты вообще взяла, что у меня есть титул?» Слишком близко он был. Так близко, что запах горьких трав словно заполнил весь мир. а воздух между нами сгустился, мешая дышать. Я заставила себя вежливо улыбнуться, чтобы он не заметил мое замешательство. Очень уж громкими именами бросаетесь ваше сиятельство, даже не титулованным дворянам до таких знакомств, как до горных вершин, а уж торговому сословию, не говоря о прочих. С торговцами высокородные типы дела, конечно, вели, но носы задирали, и уж точно личных разговоров не разговаривали. Так что ниоткуда ему знать, какую там родню привечает император, и что граф Сандию, министр внутренних дел, говорил о столичных стражниках, если сам не из знати. Вот ведь принесло, и отставать не собирается. Впрочем, сегодня весь день наперекосяк. «Давно такого не было. Я, вообще-то, везучая. В самом деле, могли бы придушить едва родилась, или в канаву выбросить, а подкинули в приют. Да не в простой, а в лучший. Правда, в лучший. Вряд ли еще хоть один сиротский приют в столице мог похвастаться душевным практикам. Обычно воспитанники кое-как сыты, как-то одеты обуты, и ладно». Госпожа Кассия, то есть ее сиятельство графиня Кассия Сандью, работала не ради жалования, а как она говорила, из-за исследовательского интереса. Все воспитанники знали ее мужа, того самого графа Сандью, которого недавно вспоминал красавчик, хотя, конечно же, только в лицо. «Не о чем ему было с нами разговаривать, слишком высокого полета птица». «Достаточно и того, что позволял жене с нами возиться». Душевный практик в приюте – графиня, которая заботится о сиротах из простонародия, По-настоящему заботится, а не заглядывая с визитом раз в месяц. Само по себе почти чудо. Но мало того, ходили упорные слухи, будто госпожа Кассия близко знакома с самой императрицей. Веря этим слухам, многие щедро жертвовали именно в наш приют. Барон Алиманд, его бессменный управляющий, мог нанимать нам хороших учителей. Костелян и повара, опасаясь потерять отличное место, подворовывали в меру, не зарываясь. Так что у меня уже было образование, которое и не снилось большинству сирот. Мало того, еще и достался магический дар, благодаря которому я буду бесплатно подумать только бесплатно, учиться в университете. Правда, потом придется отслужить пять лет короне, но и в этом можно найти свои плюсы. После такого остается только благодарить пресвятых богов за необыкновенное везение. Но то ли оно закончилось с выходом за двери приюта, то ли, что вероятней, просто день такой выдался. Но сегодня случалась одна неприятность за другой. Хотя, если подумать, вещи свои я вернула. Воришка наказан как раз в меру. Поймать его такого шустрого не поймают, но морду расквасил. Осталось отвязаться от прилипшего красавчика, и все снова будет в порядке. Красавчик, правда, отлипать не собирался. Но ты же об этих именах наслышана, а уж тебя так знать и точно не причислить. Он бесцеремонно пропустил между пальцами прядь моих волос. Улыбнулся так, что у меня на миг перехватило дыхание. Или на дне твоей сумки в самом деле лежат проезжие и дворянские грамоты. Афории тебя ждет родня. «Я не знаю, откуда моя родня». Я хотела сказать это ровным тоном, но голос внезапно сел, и пришлось прокашляться. Вряд ли из Фарии. А имена... Рассказывать про мою жизнь было совершенно незачем. Пришлось немного уклониться от истины. «Имена я впервые услышала от вас, но и титулов достаточно, чтобы понять, насколько это знатные люди». Он смерил меня внимательным взглядом. «Не знаешь, значит, откуда родня? Сиротка, значит?» Я промолчала. Незачем подтверждать, что вступиться за меня некому. «И боевой факультет. Университет не каждый знатной семье по карману. Корона платит». «Да какая ему вообще разница? Может, я банк ограбила и решила вложить деньги в дело?» «Я могу идти, ваше сиятельство, как можно вежливей?» Спросила я.